Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Специфика проведения судебного разбирательства мировым судьей заключается в одном общем правиле и нескольких правилах, специфичных для судебного разбирательства дела частного обвинения. Общим правилом Является необходимость проведения судебного разбирательства не ранее трех и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела. Специфика же данной стадии по делам частного обвинения заключается в следующем. Первое. Одновременно может рассматриваться и основное, и соединенное с ним встречное заявление. Заявления соединяются постановлением мирового судьи до начала судебного следствия. Второе. Предусмотрено специальное основание отложения судебного разбирательства. Уголовное дело может быть отложено для подготовки к защите лица, в отношении которого подано встречное заявление. Третье. Установлен срок отложения судебного разбирательства по данному основанию не более трех суток. Четвертое. Лица могут выступать в судебном разбирательстве одновременно и в качестве частного обвинителя, и в качестве подсудимого. Это происходит, когда рассмотрение заявления по уголовному делу Частного обвинения соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления. Пятое. Об обстоятельствах, изложенных указанными лицами в своих заявлениях, они допрашиваются по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во встречных жалобах, по правилам допроса подсудимого. Шестое. Судебное следствие начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем. За ним излагаются доводы встречного заявления, если таковое было заявлено. Седьмое. Обвинение поддерживает частный обвинитель. Он может изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также вправе отказаться от обвинения. Мировым судьей приговор выносится по общим правилам вынесения приговора. Приговор, постановление мирового судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления могут быть обжалованы сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения в апелляционном порядке.